Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно врага и отсюда стала наблюдать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Через некоторое время, погоняя верблюда рысью, показался тот джоан джуан Он был вооружен пикой и стрелами. Жуан-Жуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам, куда же девался верховой на белом верблюде, замеченный им издали. Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскосил в одну сторону, потом в другую, и в последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что найман догадалась затянуть платком пастя к Майе.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 Но думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости, вытравить память раба. порысков взад-вперед, Жуань-Жуан вскоре удалился назад к стаду. Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево еще долго держалось над степью. Потом разом смерклось и наступила глухая ночь. В полном одиночестве Найман-Ана провела ту ночь в степи, где-то недалеко от своего горемычного сына Манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний Жуань-Жуан мог остаться на ночь при стаде. И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увести его с собой. Пусть он Манкурт,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 Наутро Наймана-на снова села верхом на Акмаю. Дальними кружными путями долго пробиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из Жуан-Жуани. И лишь убедившись, что никого нет, она окликнула сына по имени. — Жаламан! Жаламан! Здравствуй! Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос. Снова пыталась Найманана пробудить в сцене отнятую память. «Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя!» — умоляла и убеждала она. «Твой отец Данинбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Желаман!» Мы назвали тебя так, потому что ты родился в пути при большом кочеве Найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир. Примечание. Жаломан — имя, образованное от двух слов. жол, путь, аман — здоровье. По смыслу «будь здоров в пути» и хотя всё это на сына анкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать тщетно надеясь вдруг что то мелькнет в его померкшем сознании.